Глава десятая. Я вызываю обвиняемого. Ваша честь, господа присяжные заседатели. Отведя одну руку за спину, широко расставив ноги, Гэм смотрел им в лицо, как и обещал. При этом мне хотелось, чтобы он меньше походил на укротителя львов, входящего в клетку с кнутом и пистолетом, или хотя бы перестал сверлить присяжных своим убийственным взглядом. Зал заседания номер один был набит до отказа. Слухи о сенсационном развитии дела охватили весь город, и уже в семь часов утра возле дверей протянулась длинная очередь из желающих попасть на галерку для зрителей. Если вчера на процессе присутствовало лишь несколько журналистов, то сегодня каждая газета в Лондоне, кажется, посчитала нужным посадить своего человека на весьма неудобные стулья, отведенные для прессы. Прежде чем появился судья, Лолли Поп успела поговорить с обвиняемым через решетку перед скамьей подсудимых. Он выглядел измученным, но спокойным и завершил их беседу усталым пожатием плеч. Этот диалог вызвал интерес угрюмого капитана Реджинальда Ансвелла, который за ними наблюдал. В 20 минут одиннадцатого сэр Генри Мэривейл поднялся со своего места, чтобы открыть заседание вступительной речью со стороны защиты. Геймс сложил руки на груди. «Ваша честь, господа присяжные заседатели». «Полагаю, вы гадаете, какую линию выберет защита. Что ж, я вам расскажу...» Великодушно кивнул Гэм. «Во-первых, мы постараемся показать, что ни одно из заявлений, сделанных обвинением, не может быть правдой». Сэр Уолтер Шторм поднялся на ноги и сухо откашлялся. «Ваша честь, это утверждение настолько поразительно, что я хотел бы сразу его прояснить», — сказал он. «Думаю, мой ученый-коллега не станет отрицать, что покойный действительно умер». «Тссс!» — прошипела Лолли-Поп, когда Гэм скинул в воздух сжатые кулаки. «Итак, сэр Генри...» «Нет, ваша честь», — проговорил гм «Мы допускаем, что смерть покойного остается единственным фактом, который генеральный прокурор смог установить без посторонней помощи. Мы также допускаем, что у зебры есть полосы, а гиена умеет выть» я хочу проводить никаких сравнений между гияной и зоологическая часть вопроса, не представляя для нас интереса», — перебил судья Ренкин, не моргнув глазом. «Продолжайте, сэр Генри. Прошу прощения, Ваша честь, я отзываю свой вопрос», — откликнулся генеральный прокурор серьезным тоном. «Прежде, однако, напомню общеизвестный факт, что гиены не воют, а смеются». Гиены, о чем бы я? Ах, да. Господа присяжные заседатели, продолжил Гем, положив руки на стол, обвинение представило вам дело с двух позиций. Они спросили у вас, если обвиняемый не совершал преступления, тогда кто же его совершил? Затем сказали. Мы не можем показать вам даже тени мотива убийства. Следовательно, этот мотив должен быть очень сильным. Обе позиции вызывают большие сомнения. В основу своей аргументации они положили преступника, которого не могут найти, и мотив, которого не знают. «Давайте сначала рассмотрим проблему с мотивом. Вас пытаются убедить в том, что обвиняемый отправился в гости к Эйвари с заряженным пистолетом в кармане. Зачем? Полицейский, который ввел расследование, сказал нам, «Люди обычно не носят с собой оружие, если не готовы им воспользоваться». Другими словами, вас незаметно хотят заставить поверить в то, что обвиняемый направлялся в гости, чтобы убить Эйвери Хьюма. Но зачем? В качестве прелюдии к семейной жизни этот поступок выглядит довольно радикально. Что его к этому подтолкнуло? Из того, что вы слышали, речь может идти только о телефонном разговоре во время которого, обращаю ваше внимание, не было сказано ни одного неприятного или грубого слова. Учитывая все, что я слышал, полагаю, нам стоит уладить вопрос относительно моей дочери. Подойдет ли вам шесть часов вечера и так далее? Разве Хьюм сказал обвиняемому? «Я разделаю с вами, будьте вы прокляты!» «Ничего подобного!» Он произнес эти слова, когда уже положил трубку. Он сказал их самому себе. Все, что услышал обвиняемый, и свидетели это подтверждают, лишь формальное, несколько прохладное приглашение в гости. И по этой причине, как вас хотят убедить, именно по этой причине обвиняемый хватает чей-то пистолет и бросается к своей будущей жертве, а на лбу у него огромными буквами горит слово «убийство». Почему? Закрадывается подозрение, что покойная узнала подсудимом нечто весьма плохое. Вы и так и не услышали, что именно он узнал, потому что обвинения не в силах это выяснить. Они утверждают, для дыма без огня, однако не способны показать вам даже дым. Они не в состоянии найти ни одной причины, по которой Эйварих Юм стал бы вести себя как помешанный. Однако, видите ли... Я эту причину знаю. Было очевидно, что ГМ полностью завладел вниманием публики. Он произносил свою речь слегка небрежно, уперев руки в бока и сверкая глазами поверх очков. Факты. Просто факты, как таковые, в этом деле не вызывают никаких сомнений. Однако мы собираемся подвергнуть сомнению их причины продемонстрировать вам истинные мотивы поведения покойного, которые не имеют к обвиняемому никакого отношения. Мы покажем, что дело против этого человека от начала до конца сфабриковано и является тщательно продуманной аферой. Обвинение не может найти мотив чьих либо действий, а мы можем. Обвинение не знает, что случилось загадочно исчезнувшим крупным фрагментом пера. А мы знаем. Обвинение не может сказать, кто, кроме обвиняемого, мог совершить преступление. А мы скажем. Так минуту назад я отметил, дело было представлено вам с позиции... «Если обвиняемый не совершал преступления, тогда кто же его совершил? Однако вы не можете просто сказать себе, трудно поверить в то, что это сделал неподсудимый. Если это так, вам придется его оправдать. Я не собираюсь внушать вам разумные сомнения в его виновности». Но мы покажем, что не существует ни малейших разумных сомнений в его невиновности. В конце концов, гори все огнем!» Шрега покраснела, когда Лолли-Поп предупреждающе махнула ему своим загадочным листком с отпечатанным на нем текстом. «Ну, хорошо, хорошо. Другими словами вы услышите иную версию событий». «Вообще-то не мое дело указывать вам, кто настоящий убийца, если подсудимый не виновен. Это выходит за рамки моей работы. Однако я покажу вам два пропавших фрагмента пера в таких очевидных местах, куда никто не подумал бы заглянуть, и спрошу еще раз, где, по-вашему, стоял преступник, когда Эйворих Юм был убит». «Вы услышали много разных мнений и версий. Злобные ужемки и сумасбродное поведение обвиняемого были также обрисованы вам весьма наглядно. Сначала утверждалось, что от сильного беспокойства он не мог держать шляпу в руке. Затем вам сообщили, что он был настолько цинично спокоен, что закурил сигарету». «Честно говоря, мой простой ум не способен понять, почему эти два события должны вызывать подозрения. Вы услышали, как обвиняемый угрожал Хьюму, после чего Хьюм запер дверь на засов, видимо, чтобы упростить работу своему убийце?» «Вы слышали о том, что мог совершить подсудимый?» что он, скорее всего, совершил и чего он совершить не мог. А теперь, клянусь огнями Тофета, пришло время услышать правду. Я вызываю обвиняемого. Пока ГМ жадно глотал воду из стакана, один из надзирателей дотронулся до руки ансвола Дверь, ведущая к скамье подсудимого, отворилась, и он прошествовал по залу в сопровождении охраны. Ансвелл двигался нервной походкой и, проходя мимо присяжных, не поднял взгляда. Его руки так часто теребили галстук, что тот теперь свободно болтался на шее. Он производил впечатление человека, стоящего под перекрестным огнем. Его светлые волосы были зачесаны на правую сторону. Привлекательное лицо свидетельствовало скорее о богатом воображении и чувствительности, чем о высоком интеллекте. Стоя на свидетельском месте, он постоянно дергал свой галстук, поводил плечами или бросал взгляд на крышу кабины, в которой было установлено зеркало для отражения света. Реликт был их времен. Казалось, это зеркало чем-то его зачаровывало. Взгляд его слегка запавших глаз был неподвижен. Я знал, что ГМ, несмотря на свирепый вид, он пил воду так, будто полоскал горло. Сильно волнуется. Наступил поворотный момент всего дела. Пока обвиняемый находился на месте свидетеля, как правило, он проводит там больше часа и иногда целый день. Его судьба зависит от каждого сказанного им слова. Ансвелл был достойным молодым человеком, который не должен был дрогнуть перед ожидавшим его сокрушительным перекрестным допросом. Голос Гэем был обманчиво спокоен. «Итак, сынок, ваше имя?» Джеймс Кэплэн Ансвилл. Ансвилл говорил очень тихо, однако его голос прекрасно резонировал в зале суда. Прочищая горло, он каждый раз отворачивался в сторону, а затем бросал виноватый взгляд на судью. «Вы не состоите на службе и проживаете в доме 23 на дюк стрит «Да, я... там жил». «В конце декабря прошлого года вы обручились с мисс Хьюма?» «Да». «Где вы тогда проживали?» «В доме мистера и миссис Стоумен, во Фроненде, графство Суссекс». ГМ задал обвиняемому несколько безобидных вопросов насчет писем, однако тут по-прежнему оставался в напряжении. «В пятницу 3 января вы решили на следующий день отправиться в город?» «Да». «Для чего?» «Невнятное бормотание. Вам придется говорить громче». Тут же отозвался судья. «Мы не услышали ни слова из того, что вы сказали». Ансвилл посмотрел по сторонам, при этом застывшее выражение его запавших глаз нисколько не изменилось. Он вновь заговорил тем же тоном, однако примерно на середине предложения, наконец, нашел нужную громкость. «И хотел купить обручальное кольцо. Я еще не успел это сделать». «Вы хотели купить обручальное кольцо», — одобрительно пророкотал ГМ. «Когда вы приняли решение поехать, я имею в виду, в какое время суток в пятницу?» «Поздно вечером». «Ага». «И что вас навело на эту мысль?» «В тот вечер мой кузен Рэдж собирался в Лондон и спросил, не хочу ли я, чтобы он подобрал для меня обручальное кольцо». «Долгое молчание. Тогда я первый раз об этом подумал». Еще одно долгое молчание. Пожалуй, я должен был подумать об этом раньше. Вы рассказали мисс Хьюм о своих планах? Да, конечно. Ответил Ансвилл, и на его лице промелькнула чуть заметная улыбка, которая, впрочем, моментально исчезла. Вы знали, что в тот день она звонила отцу в Лондон? Нет, тогда я этого не знал. «Вы приняли решение поехать в город до или после этого звонка?» «После». «Что произошло потом?» «Произошло?» «А, понятно», — сказал Ансвел, как будто с облегчением. «Она сказала, что напишет отцу». Села за стол и составила письмо. «Вы видели это письмо?» «Да». В этом письме было сказано, на каком поезде вы отправитесь? Да, на девятичасовом из Пронанда. Дорога занимает примерно час 45 минут, не так ли? Да, на скором поезде. Фронанд ближе к Лондону, чем Чичестер. В письме было указано время отправления и время прибытия. Да, 10:45, вокзал Виктория. «Мэри всегда приезжает на этом поезде в Лондон». «Значит, мистер Хьюм хорошо знал этот поезд». «Полагаю, что да». Гэм относился к обвиняемому с предельным вниманием, позволяя ему спокойно размышлять над каждым вопросом. Ансвел все с тем же застывшим взглядом начинал каждое предложение четко и ясно, однако потом оно будто растворялось в воздухе. «Что вы сделали после того, как прибыли в Лондон?» «Я... пошел и купил кольцо. Разобрался с разными мелкими делами». «Что потом?» «Поехал домой». «Во сколько вы туда прибыли?» «Примерно в час двадцать пять». «И тогда покойный вам позвонил?» «Да, примерно в половине второго». Ген наклонился вперед, сгорбившись и широко расставив руки на столе. А руки обвиняемого в этот момент сильно затряслись. Он снова бросил взгляд на крышу. Казалось, оба приближаются к резкому повороту, перед которым необходимо было двигаться с предельной осторожностью. «Согласно свидетельским показаниям, покойный неоднократно пытался дозвониться до вас тем утром да на самом деле он звонил вам начиная с девяти часов утра да вы слышали когда эр это говорил да ага однако покойному должно было быть известно что вы не сможете ответить на звонок не так ли в девять часов вы только отправлялись из пронанда Дорога до Лондона занимает час 45 минут. Он прекрасно знал расписание поезда, на котором часто и приезжала его дочь, и должен был понимать, что связаться с вами сможет только через два часа». «Думаю, вы правы». «Что он вытворяет?» — зашептала Эвелин в мое ухо. «Разделывает в пух и прах собственного свидетеля?» «Давайте теперь обсудим телефонный разговор», — продолжал Г.М. «Что вам сказал покойный?» Ансвел повторил показания других свидетелей. Теперь в его голосе звучала неподдельная искренность. «Сказал ли покойный нечто для вас оскорбительное?» «Нет». «Что вы подумали в целом о его манере речи?» Он не был приветлив, но, в конце концов, это могло оказаться чертой его характера. Я решил, что он просто необщительный человек. «Возможно, вы подумали, что ему стало известно о самой ужасной вашей тайне?» «Нет, насколько я помню, ничего такого мне на ум не приходило». «Когда вы отправились к нему в гости тем вечером?» «Вы взяли с собой пистолет вашего кузена?» «Конечно, не взял». «Зачем он мне?» «Вы подъехали к дому покойного в 6.10?» «Да». «Далее мы слышали рассказ о том, как вы уронили шляпу и сердито отказались снимать пальто. Почему вы так себя вели?» Судья Ранкин снова прервал быстрое бормотание обвиняемого. «Для вашей же пользы советую вам говорить громче». Обвиняемый повернулся к нему и озадаченно всплеснул руками. «Ваша честь, я очень старался произвести выгодное впечатление». «Молчание. Тем более, что по телефону мистер Хьюм был не слишком любезен». «Молчание». Когда я вошел в дом, шляпа выскользнула из моих рук. Это меня взбесило. Я не хотел выглядеть как... как кто? Как полный дурак. Как полный дурак. Ровным голосом повторил судья. Продолжайте. Гэм поднял руку. Полагаю, все молодые люди во время первого разговора с тестем чувствуют себя точно так же. А что насчет пальто? Я не хотел. Не хотел этого говорить, но после того, как сказал, уже не мог взять свои слова обратно, иначе вышло бы хуже. Хуже? Я показался бы придурком. Выпалил свидетель. Ну ладно. Дальше вас проводили к покойному, да? Как он вас встретил? Прохладно и... Странно. «Что значит странно?» «Не знаю». «Молчание. Странно». «Хорошо. Просто скажите присяжным, о чем вы с ним говорили». Он заметил, что я смотрю на стрелы на стене. Я спросил, увлекается ли он стрельбой из лука. Он стал рассказывать мне о том, как играл с луком в детстве на Севере и о том, насколько это модно сейчас в Лондоне. Затем пояснил, что стрелы — его сувениры с ежегодного состязания о лесничих лесничах. Он сказал, первый попавший в золото становится хозяином леса на весь следующий год. «В золото!» — повторил Гэм громким голосом. «В золото!» «Что он имел в виду?» «Я тоже об этом спросил». И он ответил, что имел в виду центр мишени. При этом он странно на меня посмотрел. «Поясните, пожалуйста, только не волнуйтесь». Ансвилл снова взмахнул руками. «Как будто решил, что я пришел к нему ради золота, ради его состояния. Такое у меня создалось впечатление». «Решил, что вы пришли к нему ради золота». — Однако мне кажется, вы не похожи на охотника за чужим состоянием. — Очень на это надеюсь. — Что он сказал потом? Он посмотрел на свои руки, потом на меня строгим взглядом и сказал. — Эти стрелы по-прежнему остры. Ими запросто можно убить человека. — Так, так, а дальше? — мягко подстегивал его ГМ. — Я подумал, что мне стоит сменить тему и постарался обратить все в шутку. «Послушайте, сэр, я пришел сюда не для того, чтобы красть ложки или совершить убийство, разве что это будет абсолютно необходимо». «Ах, вот как!» — прогремел Гэм. «Значит, прежде всего остального вы сказали. Я пришел сюда не для того, чтобы красть ложки». «Представляете, мы слышим об этом в первый раз. Вы в самом деле так сказали?» «Да, я точно помню, что сначала говорил про ложки, потому что у меня в голове по-прежнему сидело его золото, и я размышлял, что все-таки он имел в виду. Это вполне естественно». «Конечно, конечно, что было дальше?» Я решил, что больше незачем ходить вокруг да около, и прямо сказал ему. Я хочу жениться на мисс Хьюм. Как насчет этого? Далее Г.М. не спеша допросил его по поводу виски. Прошу вас основательно подумать и сказать, что именно он говорил и делал после того, как разлил этот виски. Меня интересует каждый взгляд, каждое движение, все, что сможете вспомнить. Но он сказал... «Позвольте пожелать вам всяческих успехов». Затем выражение его лица переменилось и стало... Оно мне не понравилось. Он произнес мистер Джеймс кэпла Ансвел так, будто за кем-то повторил мое имя. Затем посмотрел мне в глаза и продолжил. «Буду с вами откровенен. Эта свадьба была бы выгодна для обеих сторон». гэм поднял руку, перебивая свидетеля. «Минуточку. Будьте очень внимательны. Он сказал «это свадьба». Не так ли? Не ваша свадьба. Именно так. Продолжайте. Затем он сказал «Как вам известно, я уже дал свое согласие». «Позвольте мне повторить». Снова быстро вмешался ГМ. Он опять поднял руку и отмечал каждое выделенное слово движением короткого пальца. Он произнес, эта свадьба была бы выгодна. Я уже дал свое согласие. Да, понятно. Что он сказал дальше, сынок? У меня нет никаких возражений. Я имел честь быть знакомым с покойной леди Ансвилл. И мне прекрасно известно, что финансовое состояние вашей семьи — не пустой звук. И снова подождите. Он сказал «Ваше финансовое состояние» или «Финансовое состояние вашей семьи». «Финансовое состояние вашей семьи». Затем, поэтому я собираюсь сказать вам, вот все, что я слышал. В этот момент наркотик, подмешанный в виски, начал действовать. ГМ глубоко вздохнул, так что мантия его сильно заколыхалась и вернулся к прежнему спокойному тону. «Давайте снова поговорим о телефонном звонке, во время которого вы получили приглашение на Гроссвеннер-стрит». Покойный знал, что вы пребываете в Лондон на поезде, который отходит от вокзала во Фронинде в 9 часов утра. Должен был знать. Он также был в курсе, что поезд не доберется до Лондона до 10.45, а значит связаться с вами до одиннадцати будет невозможно. Мэри все ему сообщила. Вот именно. И все же он без конца названивал к вам в квартиру, начиная с девяти утра, когда вы еще даже из Фроненда не выехали. Выходит, что так. До того, как вы разговаривали с покойным по телефону субботним днем, в половине второго, вы когда-нибудь раньше слышали его голос или встречались с ним? Нет. Я бы хотел услышать начало этого разговора. Просто скажите, как он начинался. Зазвонил телефон. Спокойно, сказал Ансвелл. Я поднял трубку. Он показал, как это сделал. Тогда я сидел на диване и протянул руку к телефону, не отрываясь от газеты. Мистер Хьюм заговорил первым. Мне показалось, что он попросил к телефону Кэплана Ансвелла, Я ответил «слушаю». Г.М. наклонился вперед. «Вот как! Вам показалось, что он попросил к телефону Кэплана Ансвела, Однако позже, вспоминая этот разговор, вы поняли, что ошиблись. Да. Что же вам тогда сказали?» «Что-то другое. Не сказал ли голос в трубке следующее?» «Могу ли я поговорить с капитаном Ансвалом? «Да». Гэм бросил на стол папку с документами, в которую заглядывал, когда цитировал показания. Протянул вперед обе руки и убийственно мягким голосом произнес. «Короче говоря, во время этой беседы и позже у себя дома покойный предполагал что разговаривает с вашим кузеном, капитаном Реджинальдом Ансвеллом.